23.4. Государственные и муниципальные предприятия. В организационно-правовой структуре предпринимательства видное место принадлежит государственным и муниципальным унитарным предприятиям. Каковы особенности этой формы, чем она отличается от других коммерческих структур? Неверно было бы рассматривать их как антипод частной собственности. Это звенья хозяйственной системы, объективно обусловленное достигнутым уровнем обобщисления производства. В структуре административно-командной экономики государственные предприятия занимали место главного и ведущего звена хозяйственной системы. В рыночной же экономике им предстоит занять место равноправного субъекта в совокупности хозяйствующих образований, действующих на коммерческих принципах. Государственные и муниципальные предприятия – это такие производственные, в широком смысле слова, образования, которые создаются государством и органами местного самоуправления – Страница 339. Наделяются ими необходимыми средствами и на коммерческих принципах действуют в соответствии с теми целями и задачами, которые для них определяют учредители. Что означает термин «унитарное»? Какой экономический и правовой смысл несет это понятие? Унитарное значит единое, неразделяемое на части. Следовательно, государственное и муниципальное унитарное предприятие. Это такая создаваемая государством и органами местного самоуправления коммерческая организация, которая не наделена правом собственности, но закрепляя за ней собственником имущества. Иными словами, это имущество не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том числе между работниками предприятия. В унитарной форме могут создаваться только государственные и муниципальные предприятия. Имущество, которым наделяются такие предприятия, находится соответственно у государственной или муниципальной собственности и принадлежит предприятиям на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Задача, объем закрепленного имущества, уставный фонд, полномочия хозяйственного ведения определяется в уставе предприятия, утверждаемом уполномоченным, на то государственным или муниципальным органам, например, устав муниципального предприятия торговли, утверждается соответствующим департаментом торговли. Органом управления унитарного предприятия является руководитель, назначаемый собственником, либо уполномоченным собственником органом. Свою деятельность унитарные государственные и муниципальные предприятия строит на коммерческих принципах, сообразует доходы с издержками и добиваясь увеличения прибыли. При этом по своим обязательствам, возникающим в ходе в хозяйственной деятельности, такие предприятия отвечают всем принадлежащим им имуществом. Собственник имущества предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, не отвечает по обязательствам предприятия. В равной мере и предприятие такого типа не отвечает по долгам собственника имущества. Таким образом, мера экономического обослабления унитарных предприятий обозначена четко и жестко. Но есть ситуации, когда собственник имущества может быть привлечен к субсидиарной ответственности в случае, если собственник имущества имеет право отдавать обязательное распоряжение предприятию и несостоятельность последнего вызвана действиями учредителя-собственника. Страница 340. В составе государственных предприятий есть и такие, которые, будучи образованными на базе федерального имущества, функционируют в режиме оперативного управления этим имуществом. Такие предприятия называются федеральными казенными предприятиями, например, предприятие «Монетный двор». Помимо коммерческих в структуре хозяйствующих субъектов закон выделяет некоммерческие организации, потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, фонды. Основная цель потребительских кооперативов состоит в удовлетворении материальных и иных потребностей граждан, объединяющихся для совместного удовлетворения личных потребностей, например, для строительства и эксплуатации жилых домов, гаражей, обеспечения продуктами питания, предметами промышленного производства и так далее. При хорошей постановке дела такие кооперативы снижают затраты своих членов на цели потребления именно потому, что не ставят своей цели получения прибыли. Мировой опыт свидетельствует, что потребительские кооперативы проявляют огромную жизнестойкость в сферах деятельности, связанных с удовлетворением потребительских интересов граждан. Возрождение и налаживание эффективной работы таких кооперативов в нашей стране – важная составная часть движения к рыночной экономике. Некоммерческими организациями являются также общественные и религиозные организации. Они представляют собой добровольное объединение граждан, соединяющихся на основе общности интересов. Такие общественные организации создаются для обеспечения самых разнообразных интересов: культурных, образовательных, оздоровительных и так далее. Например, добровольное спортивное общество Спартак, общество знания, общество книголюбов. Общественные организации различаются По масштабам деятельности могут охватить большие массы населения разных регионов, могут формироваться по профессиональным интересам или носить локальный характер. Такие общественные организации осуществляют свою деятельность за счет членских взносов, добровольных пожертвований или доходов от создаваемых ими предприятий. При этом деятельность последних должна быть полностью подчинена целям и задачам, ради которых действуют сами добровольные объединения. Например, «Спортивное общество вправе создать предприятие по производству спортивного оборудования». Страница 341. Но если оно вдруг решит создать торговое предприятие по продаже спиртных напитков, то вступит в противоречие с целями, ради которых создавалось общество-учредитель. Наконец, некоммерческими организациями являются фонды, то есть не имеющие членства организации – учреждаемые гражданами или юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующие социальные, благотворительные, культурные, общественно-полезные цели. Имущество, переданное фонду, становится его собственностью. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно-полезных целей, ради которых он создан. Как видим спектр организационно-правовых форм хозяйствования достаточно богат и разнообразен, открывает возможность выбора наиболее оптимальных, обеспечивающих эффективное функционирование хозяйствующих субъектов в конкретных условиях. Он дополняется правом юридических лиц объединяться в ассоциации и союзы в целях координации их деятельности и защиты общих имущественных интересов. Государственное и муниципальное предприятие. Страница 341. Однако право, необходимое, но недостаточное предпосылка реального создания, Социально-экономическая инфраструктура, отвечающая требованиям современного рынка. В России для этого необходима еще трудная и кропотливая работа по созданию условий деятельности хозяйствующих субъектов в рыночной среде. А это предполагает целый комплекс мер, в том числе не только передачу в частную собственность большей части государственных предприятий, но и освобождение всех хозяйствующих субъектов от мелочного административного вмешательства государства в процесс хозяйствования, Переход к воздействию на экономику главным образом через косвенные фискальные и денежно-кредитные инструменты.